Голова четвертая. Обстановка в билетаже напоминала последствия землетрясения. Свежие головы не помогли. Красноармейцы энергично ломали мебель, срывали со стен деревянные панели. При появлении майора они умерили пыл, но продолжали свою разрушительную деятельность. Контрразведчики в кабинете заново перебирали бумаги, рылись в старых газетах. Попутно знакомились с нетленными трудами Ницше и Шиллера. «Ну, — Пустой это, товарищ майор, — сказал Баев. — Мы только время зря тратим. — У вас есть предложение, товарищ старший лейтенант? — Нет, откуда? В кабинет с отрешенным видом забрел майор Поляков. Пошатался из угла в угол, вышел на анфиладу. Дверь осталась открытой. Разведчик задумчиво погладил ладонью щербатую стену, попробовал на прочность брусок паркета. «Вы знаете, что он сидел, товарищ майор?» Кратчево осведомился Кустовой. «Ты о ком?» Злобин вышел из оцепенения. «Да майор этот Поляков. У меня свои каналы в разведке и НКВД, вам это известно». Михаил Кустовой до войны возглавлял особый отдел крупного автомобильного завода в Горьковской области. Имел прекрасные характеристики, считался ценным профессионалом. Именно он разоблачил на предприятии шпионскую сеть, причем реальную. Агенты занимались сбором сведений секретного характера и готовили диверсию на сборочных участках. С началом войны Кустовой был переведен во фронтовой отдел В 1942 он раскрыл лазутчиков в штабе корпуса, благодаря чему это соединение с умеренными потерями вышло из Волховских болот. С весны 1943-го Михаил служил в ГУКР СМЕРШ, боролся со шпионами и диверсантами. седьмую гвардейскую армию он был переведен месяц назад, когда она начала победное шествие по нефтяным полям Румынии. Мужчина был немногословный, в меру язвительный, многое держал в себе. Он имел интересные связи, позволяющие добывать сведения самого разного рода. Куликов был репрессирован в 1938 году. Продолжал Кустовой. После того, что случилось с предателем Блюхером. Но органы тогда переусердствовали. Случалось, что доставалось невиновным. Куликов, в то время еще капитан, сравнительно легко отделался. Он командовал разведывательной ротой на Дальнем Востоке попал под раздачу, когда ведь штаб дивизии загремел по делу о троцкистской группе. Обвинили его в сговоре с японскими империалистами в участии в антисоветском заговоре. Полгода провел под арестом, неоднократно подвергался допросам. Получил высшую меру, но расстрел был заменен исправительно-трудовым лагерем. Через пару месяцев привезли его обратно. Зачахнуть он не успел. Узнал, что дело его пересмотрено. Товарищи слегка увлеклись, но их понять можно. В лес рубит, щепки летят. Тогда много подобных случаев было. Арестантов возвращали в части, восстанавливали в должностях. Они получали прежние воинские звания, награды, партбилеты. Поляков оказался одним из них. освобожден в связи с отсутствием состава преступления. Семью потерял, но потом опять женился. Он опять командовал ротой, потом даже сделал какую-то карьеру. Через год был переведён в Московский военный округ, служил при штабе В 42-м направлен под Сталинград в армию Чуйкова. — Откуда ты все знаешь? — спросил Вадим и покачал головой. — Как он с кадровиками пьет, — заявил Баев. — Заодно обменивается с ними сведениями. Прошлое в особом отделе покоя ему не дает. Кустовой промолчал, только загадочно улыбнулся. День близился к завершению, когда на этаж поднялся лейтенант Маркин и получил приказ отстранить от поисковых работ своих людей. Слишком уж много разрушений оставляли они за собой. В инфиладе снова трудилась прислуга. Станка, опасливо скашивая глаза, подметала пол. Стефания и горничные уносили обломки мебели. Пусть все плохо, зато с теперь порядок. — подумал Вадим, увидев это. Непрекаянный зыбью слонялся туда-сюда старый дворецкий Петро Монтеану. Печально озирал то, что натворили эти русские варвары. Разочарованные красноармейцы спустились на первый этаж. Вадим сидел на разобранной тумбочке в гостиной, курил, пытался выстроить разбегающиеся мысли. К нему подошел Поляков, пристроился рядом, тоже извлек из кармана пачку папирос и сказал. — Не возражаете, Вадим Алексеевич? — Давайте вместе посидим на обломках самовластия, так сказать. Кто не работает, тот курит. Верно? — Конечно, Евгений Борисович. — Чему спрашивать? Вы уже сели. Эти самые обломки убирала прислуга. Усердно прятала симпатичная личика глухонемая станка. С вызовом поглядывала горничная. Офицеры утонули в сизом дыму. Экономка закашлялась, грозно взглянула на курильщиков и вышла в коридор. — Кончились идеи, Евгений Борисович? — Сожалею, но так, — ответил Поляков, тяжело вздохнул и втоптал окурок в испачканный пол. — Пытаюсь все заново осмыслить, и многого не понимаю. До этих комнат кунца негде было прятать свои материалы. Они с женой в панике бежали по лестнице. Свернули в коридор, потом в другой. Заскочили в актовый зал, как вы его назвали. В коридоре больше не появлялись. Лестницу и пространство до этих комнат мы осмотрели. В глубине коридора кто-то метался, помните? Пытался воспользоваться винтовой лестницей. Но данный тип был в форме. Значит, это не кунца. Там мы тоже все обыскали. «Могу подкинуть еще пару версий». Допустим, Кунца и его супруга первыми вбежали в северный коридор. До проема в актовый зал оставалось всего десять шагов, но справа окна. В одной из них впоследствии вырвался Ланке. Кунца уже понял, чем чревато эта беготня кинулся к ближайшему окну, выбросил свою папку и только после этого вбежал в актовый зал. Там кусты растут вплотную к стене, и он мог знать об этом. Вот только какая незадача. Бойцы обшарили эти кусты по два раза и ничего не нашли. Есть и вторая версия. В портфеле у Кунца изначально ничего не было. — Это почему? — спросил Поляков. — Причин много. Выбросил раньше, кто-то похитил. А то он и вовсе давно утратил свои чертежи, а все необходимые знания держал в голове. «Умеете вы порадовать, Вадим Алексеевич?» «Нет, такие версии не работают. Похитить материалы было некому, все свои. Рядовым охранникам они не нужны, а Ланке, как мы сами видели, бежал налегке. У кунце было время собраться после объявления тревоги. Однако личные вещи он оставил, а портфель взял. Зачем, если тот пустой?» Неужели не глянул в него, не убедился в том, что все материалы на месте? Потом была перестрелка во дворе. Все вернулись в холл, побежали к лестнице. Вряд ли Кунца выбросил свое добро в холле. Он надеялся, что сможет спастись, да и мы потом там все смотрели Да, не срастается, — согласился Злобин с этими словами. — Интрига остается. «Интрига не только в этом», — подумал он. «Что за материалы, черт возьми? Кунца не ученый, невидный деятель Рейха, он всего лишь инженер. Что-то изобрел, разработал из-за того и сыр -бор. Его придумка дорого стоит. Кунца был нужен нашему командованию живым вместе со своими чертежами. Но он убит». То, что при нем находилось, не является проектом некоего чуда оружия способного переломить ход войны. Над этими вещами работают большие коллективы, и секреты хранятся в разных головах, а не в одной. В случае с Кунцем мы столкнулись с чем-то иным, сугубо индивидуальным, но все же имеющим огромное значение. Это не может не интриговать. «Арестанты не раскололись?» — спросил Поляков. — Они отказываются сотрудничать с нами? — Молчат. — Вы странно на меня смотрите, Вадим Алексеевич, — заявил Поляков. — Как на преступника, право слово. — Я догадался, о чем вы думаете. Ваш подчиненный Кустовой тоже так смотрит. Но ему хватает так-то отводить глаза. Вы узнали о моих неприятностях шестилетней давности, не так ли? — «Признаюсь, да. По-вашему, это редкость. Скулы майора побелели. Моей вины в случившемся нет, и органы это ясно дали понять. Освободили меня и восстановили во всех правах. Не было состава преступления в моих действиях, понимаете?» Приключилась досадная ошибка. «Не расскажете, Евгений Борисович?» «Ладно, расскажу». Майор снова вынул пачку, закурил. Костяшки пальцев у него непроизвольно подергивались. Воспоминания были не сладких. Командовал я ротой разведки на Дальнем Востоке. Бои на Холхенголе уже отгремели, однако обстановка оставалась сложной. Японцы шалили, постоянно нарушали границу вели обстрелы. После ареста Блюхера особое отдело усилили работу в частях и подразделениях. Не знаю, в курсе ли вы, но представители комсостава брали через одного. Приезжали ночью, сажали в воронок и увозили. Постоянные допросы, физическое и психологическое давление. Угрозы, что репрессируют семью, если не признаешься. Эх, депрессия, репрессия. Коляков невесело усмехнулся. В общем, чудовищная ошибка произошла. Имелась у меня семья, проживала в Хабаровске. А я постоянно находился на границе, той самой, где тучи ходят хмуро. Забрали, в общем, меня. Как сейчас помню этого невозмутимого товарища, проводившего допрос. Это был следователь управления госбезопасности товарищ Журкин. Когда меня били, он оставался невозмутимым, все бумажки подсовывал. Подпиши, мол. А в них дичь несусветная. Дескать, я участвовал в троцкистском антисоветском заговоре против руководителей партии и правительства. Готовил покушение на представителей командования Дальневосточного военного округа. Являлся членом разветвленной шпионской сети. Ради осуществления этих черных замыслов я использовал служебное положение, переходил с разведчиками границу, встречался с сотрудниками японской разведки. Которые передавали мне инструкции насчет того, как вывести из строя командование округа. Из Японии же виднее, верно? В общем, абсурд в чистом виде. Били меня стражным боем, но я ничего не подписал. Предъявляли мне показания неких лиц, подтверждающих мою подрывную деятельность. Учиняли очные ставки с избитыми командирами. Я жалоба писал. Где социалистическая законность? Пусть я даже виновен, но есть постановление Совета народных комиссаров о порядке производства арестов. Да, этим занимаются органы НКВД, но свои действия они обязаны согласовывать с соответствующими прокурорами. А этого не было. Согласно приказу НКО от 1935 -го года, аресты органами НКВД командного состава могут производиться только с разрешения Наркома обороны. Этого тоже не было. Чистое самоуправство. Приказ по военному округу тоже отсутствовал. Я в глаза его не видел. Просил показать, но откуда ему у них взяться? — Какой вы буквоед, Евгений Борисович! — со смешкой проговорил Злобин. — А как же революционная целесообразность? — Ведь приказы и постановления никто не отменял. Да, товарищ Сталин требовал развернуть кампанию по разоблачению заговорщиков, вредителей, шпионов во всех государственных структурах, в том числе в вооруженных силах. Но зачем хватать всех без разбора и предъявлять вздорные обвинения Фантазии немерено, а логика отсутствует. Хоть бы продумали, что собираются инкриминировать. То есть вы не участвовали ни в каком заговоре. Представьте себе, нет. Смеялись надо мной. Ты законности захотел, предатель Родины? Били от всей души, в калеку не превратили. Смертный приговор заменили Колымской зоной, чтобы знал, какие великодушные у нас органы. Только начал я вживаться в новый образ, а людей, подобных мне, на зоне были тысячи. Так новый этап. Теперь в обратную сторону. Сухое сообщение об ошибке следствия. В общем, все вернулось на круги своя. Только почки застудил. Впрочем, не фатально, да семью потерял. Но ничего, я не в обиде. Всякие случаются ошибки, когда кругом враги. Вовремя подоспело постановление пленума ЦК кпб об ошибках организации про исключение коммунистов из партий, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКПБ и о мерах по устранению этих недостатков. Я его наизусть выучил. Благодаря постановлению меня вернули в партию, в вооруженные силы и восстановили в должности. Не смотрите с подозрением, Вадим Алексеевич. Я не обижен на партии и органы. Главное, что разобрались. Значит, есть в нашей стране справедливость. Я утолил ваше любопытство. Мы можем продолжать работу? Без обид, Евгений Борисович. Без обид. Сам товарищ Рокоссовский находился в заключении по той же чудовищной ошибке. Где он теперь? В Белоруссию прошел, выгнал фрица с нашей земли. Польша успешно штурмует. Еще немного в Германию войдет, а там и до Берлина рукой подать. Вот она, мощь и краса наших зэков. Поляков зашелся каким-то ломаным смехом. Ущелье погрузилось в молчание, тускнели дневные краски. К вечеру похолодало. Часовые на постах развернули скатки, облачились в шинели. Злобин дважды поднимался в сторожевую башню, осматривал долину. Части Красной Армии ушли, другие в Пештеров не входили. Несколько неприятных минут доставил Вадиму сеанс радиосвязи с полковником Василевичем. — Почему отсутствует результат, майор? С нажимом выговаривал начальник дивизионного отдела. «Меня донимают из армейского управления, требуют результат. Я больше не могу юлить и изъясняться туманными фразами. У тебя есть шанс. Смотри, судьба может повернуться задом. Звонили люди с фронтовой разведки, их тоже интересует результат. Чем вы там занимаетесь с Поляковым? Глушите румынскую самогонку?» «Мы все выясним, товарищ полковник. Дайте только время». Проясняются обстоятельства, проводится зачистка. «Это не избушка, товарищ полковник, а довольно крупный замок, в конструкции которого есть сюрпризы. У нас не хватает людей, чтобы охватить всю эту глыбу». «Хорошо, работайте. Время пока терпит», — смилостивился Василевич спросил. «Сам-то что думаешь по этому поводу?» «Много будем думать, ничего не найдем, Иван Поликарпович», — отшутился Вадим. «Но склоняемся к мысли о том, что Кунца именно в замке укрыл свои материалы. Проводим осмотр, поиски продолжаются. Есть у меня кое-какие мысли на этот счет, но я пока придержу их при себе». «Да этот Кунца бросил свои бумаги в какую-то щель, когда метался по замку», — заявил полковник. «А вы, Лопухи, не можете найти элементарный тайник». «Может, зря головы перегружаете, а ситуации проще некуда?» «Думали мы об этом, товарищ полковник. Забрались в шкуру загнанного человека. Пока безрезультатно, но справимся. Какова ситуация в районе?» «Рабочая», — буркнул васильевич «Штаб дивизии перебирается в площадь. Это вблизи перевала сурдуку Войска уходят на запад по всему фронту». Немцев выдавливают, но такая возможность существует не всегда. Нельзя исключать активность противника у нас в тылу. Но это в основном разобщенные, деморализованные подразделения, не способные долго вести бой. Так что будьте осторожны, майор. Не хотелось бы, чтобы вы встретились с такой бандой. Установи пулеметы на ключевых позициях. Ты теперь один у нас в тылу. В общем, не скучай. Работай. В сумерках нарисовался лейтенант Маркин. Доложил майору, что в подвале произошло ЧП, но теперь все в порядке, ситуация улажена. Гаупман Хофель, выведенный по нужде, предпринял попытку к бегству, проскакал несколько метров и упал. Когда его подняли, махал руками, неприлично бронился, рассек бровь красноармейца Архипову. Оберштурмфюрер Крауземан в его отсутствии пытался покончить с собой. Бился головой о стену, в кровь расколотил лоб. Это благодарность за то, что их накормили, напоили и снабдили теплыми вещами. — От меня-то ты что хочешь, Маркин? — сердито спросил Злобин. — Сам не можешь разобраться. Значит, не корми, не пои, не выводи по нужде, пусть гадят под себя. Главное, чтобы были живы, сравнительно здоровы и не сбежали. Замок погружался в какой-то вялый анабиоз. Затихла жизнь в лесу. На западе поблескивали зарницы Багровое солнце опускалось за горный кряж, рассеивая по долине блики тревожного света. Вернулись с фонарями оперативники и примкнувший к ним поляков. Пятый по счету, обыск опять ничего не дал. Работать в темноте — только кости ломать. Куделину не повезло. Он сверзился с подиума, на котором стояли диван и канцелярский стол, подвернул ногу. Страдалец растянулся на матрасе и начал жаловаться на жизнь. Злобин вышел в холл, подозвал Маркина. ком взвода был в своей ипостаси. Подбежал, начал рапортовать по уставу. За его спиной потрескивал камин, тени блуждали по старинным лепным узорам. «Давай тише», — заявил Вадим и поморщился. «Ты не гармонируешь с этим домом, лейтенант. Говори нормальным языком, сегодня можно». Выставил посты, товарищ майор. Трое на периметре, у них ручной пулемет. Приказал спрятаться и не мозолить глаза, двое во дворе. Тоже пусть сумраки сидят и не отсвечивают. Пара в подвале, один на выходе из него. Он же стережет холл и посматривает во внутренний двор. Западные двери калитка будут заперты. Посты через два часа меняются. Отдыхающей смене, одежды не снимать, с оружием не расставаться, готовность в случае тревоги — несколько секунд. Мало людей, товарищ майор, приходится сержанту задействовать. Если не возражаете, я посплю часа четыре. Сержант Пьяных будет выполнять мои обязанности. Спи спокойно, Маркин. С боеприпасами порядок? Оружие в основном трофейное, боеприпасов хватает. На каждого бойца по две гранаты, наша и немецкая колотушка. Думаете, кто-то нападет? Лейтенант опасливо понизил голос. — Трезвым умей нападут, но держи ухо востро, лейтенант. Звать-то тебя как? — Николай. До да Петровича я еще не дорос. — Жутковато в этом замке, товарищ майор. Молодой командир взвода поежился. Днем еще нормально, а по темноте иной раз отрыбь берет. — Главное от привидений не бегать, — пошутил Вадим. Они в этой местности мирные, сами всего боятся. Экскурсию по замку уже провели? Все уголки посетили? — К черту этой экскурсии, товарищ майор. Завтра продолжим осмотр достопримечательностей. Горничную с собой возьмем для пущего страха. Ладно, товарищ майор, пойду посты проверять, потом прилягу. Оперативники вышли покурить на задний двор. Злобин мерил шагами холл, прислушивался к внутренним голосам. Потрескивал камин, за спиной мерцал силуэт часового. Парень подошел поближе и мялся сзади, явно боялся оставаться в одиночестве. В этом замке было что-то угрожающее, какая-то липкая гнетущая атмосфера. Ключиком царапал горло, голова отключилась, и туловище оцепенело. Майор не расставался с автоматом, хотя при тут оружие? В голове звучали посторонние голоса, создавали мерный прерывистый фон. Слова сливались в абракадабру. Он медленно приблизился к западной двери. На улице выделялись мутные силуэты. Офицеры курили, приглушенно общались. Слева была открыта дверь, за ней сидела отдыхающая смена. Мерцал огонек свечи, бойцы вели беседу. — Страшно, вот и здесь порни признался кто-то. «Быстрее бы свалить из этого дома и снова на войну попасть. Там, ей-богу, веселее». Обходили периметр, так вон там, за западной калиткой, маленькое кладбище нашли. Входим, аж волосы дыбом. Каменные памятники стоят, и надписи на них. Только хрен их прочтешь, все стерлось, мхом и быльем поросло. Оградок нет, не по-человечески как-то. Только старые камни перекошенные, все в траве». Упырей, наверное, закапывали. Говорят, в Франсильвании их до черта было. Мы даже осматривать погост не стали. Пули оттуда вылетели, перекрестились. Я слышал, что когда упырей хоронят, им камень вставляют между челюстями, чтобы не восстали из гроба. Еще обезглавленных щенков в могилу бросают, а сверху большой плитой придавливают, чтобы ни в коем разе не вылезли. Они все равно встают, приходят в мир людей. Я слышал, в этих краях знаменитый упырь жил. Дракула его звали. Свой замок имел крепостных душ немерено. Он ужас смертный нагонял на всю Трансильванию. Люди даже имя его боялись произносить. Замок Дракула за десять верст объезжали. «Флад, ты у нас грамотный. Слышал эту историю?» «Нет, мы, конечно, люди современные, материалисты, в эту чепуху не верим. Но все равно страшновато, чего уж там». «Штаны наделали бравые воины!» — начитанный паренек снисходительно усмехнулся. «Не существует упырей, оборотней, привидений, ведьм, леших и прочей нежити. Кстати сказать, это у нас в России упыри. Здесь их вампирами называют. Но они также кровь в сосуд в гробах спят, дневного света боятся. Вы на старое семейное кладбище наткнулись, Мишка?» Замку этому несколько сотен лет, вот его обитатели на нем и хоронили. Чего ты так сжался-то? На фрицев в штыковую без патронов не боишься, а старых костей испугался. Дракул — это легенда. Выдумка. У русских есть сказки про Бабу-Ягу, Кощей Бессмертного, а у румын про Дракулу. Надо же людей пугать. Писатель один в конце девятнадцатого века, фамилию не помню, но вроде ирландец. Ездил по Румынии, собирал легенды из Казани, а потом написал роман про Дракулу. Превратил его в эдакое кровососущее чудовище, грызущее горло своим врагам да слуг на коле сажающее. Люди читают, думают, что правда. А это бессовестное вранье, фантастика, вроде Беляева или Алексея Толстого. В настоящей истории Дракула существовал, но в гробу не спал, кровью не питался. Он был правителем Валахии, воевал с турками, и звали его Влад Цепеш, как меня. Реальная историческая личность, на которую этот выдумщик-ирландец накрутил всякой всячины, потому что фантазию некуда было девать. — А ты откуда это знаешь, Влад? — Ну, то, что Дракула не был вампиром. Задал обезоруживающий вопрос товарищ. Красноармейцы натянуто засмеялись. — Да мне плевать, Мишка. Хочешь — верь. Не хочешь — не верь. — Что на вампиры? У нас автоматы и по паре гранат на брата. И вообще, Влад Цепеш жил не здесь, а в другой части Трансильвании. Но в чем-то ты прав, приятель. Страшновато тут. цепляет что-то душу, мурашки бегут. Сбоку раздался скрип. Вадим вздрогнул, рука его машинально потянулась к кобуря. В гробу он видел легенды о вампирах, у него других дел по горло. Но что-то в этом имелось, как верно подметил боец, берущий за душу. Часовой невысокий молодой паренек подошел, вытянул шею, слушал. Парню явно было не по себе. Его пальцы нервно поглаживали ремень автомата. «Виноват, товарищ майор. Мы все сегодня не в своей тарелке», — сказал он. «Боишься, солдат?» — спросил Вадим. «Никак нет, товарищ майор». «Только вот не знаю, как объяснить. У нас дома такого нет, все другое». Боец помялся, набрался храбрости и продолжил. «Вот хожу и думаю, есть ли что-нибудь после смерти? Вы не знаете?» «Не умирал, не знаю», — ответил Злобин. «Как фамилия?» «Рядовой Зорин». Парень вытянул руки по швам и явно пожалел о своей минутной слабости. Ведь в мире есть вещи и пострашнее несуществующих вампиров. — Не о том думаешь, рядовой Зорин. Ты должен размышлять о том, как лучше службу нести, чтобы враг не прошел. А легенды и трудности жизни после смерти оставь фантастам. — Не трусь, боец! Майор дружелюбно улыбнулся. — Прорвемся! Нам бы ночь простоять, а уж день мы как-нибудь продержимся. — Вот тут оно, товарищ майор! что ночь только начинается. Боец попятился и растворился в сумраке. Хлопнула дверь под витражом. Офицеры вернулись с перекура. Ночью Вадима не спалось. От матраса исходил неприятный запах. Ему хотелось надеяться, что это не клопы. Чмокал губами бессвязно ораторствовал Пашка Куделин. Как-то угрожающе похрапывал майор Поляков. Все мы стали заложниками замка. Он приковал нас к себе невидимыми цепями, отсюда никому уже не вырваться, вдруг подумал Злобин. В голову ему лезла всякая посторонняя чушь. В зарешеченное окошко заглядывала полная луна. По полу струилась серебристая лунная дорожка. Голова была такая же пустая, как прохудившийся бак. В этой комнате с дефицитом мебли прошлой ночью спали эсэсовцы. Теперь большей частью мертвая. В пространстве витал душок какой-то иностранной нечисти, словно фашисты оставили советской контрразведке частичку себя. спокойствие не приходило. Сон не шел даже сейчас, в третьем часу ночи. Забыться, отдохнуть, видимо, не судьба. Вадим поднялся, на цыпочках подошел к окну. Зашевелился, позвал маму Никита Баев. Этот парень из Брянска до войны служил в милиции, потом осенью сорок первого угодил в мясорубку под Можайском. Как ни странно, он выжил, стал начальником караула при военной прокуратуре, окончил ускоренные офицерские курсы, перешел на службу в органы. Окно было мутное, решетка препятствовала обзору. Черной стеной стояли деревья. Между замком и лесом велась змейка подъездной дороги. Вадим проверил фонарь и вышел в холл. В районе пандуса шевельнулось непрозрачное тело. «Спокойно, боец! Свои!» В холле царила какая-то первозданная звенящая тишина. Поблескивали витражные окна, пропуская урезанный лунный свет. Камин еще не прогорел, тлели угли, испуская мерцание. На другой стороне холла выделялись очертания каменной лестницы. Шаги гулко отдавались в тишине. Майор подошел к лестнице взялся за округлые перила. Часовой смотрел на него и помалкивал. Злобин поднялся на второй этаж за меру темного прохода. С высоты парадный зал казался еще обширнее. С потолка свисала массивная люстра, давно утратившая свое значение. Дрожали лунные завихрения в районе западного выхода. Часовой на всякий случай застыл по стойке смирно, почти сливался с провалом проема. Злобин повернулся, шагнул в коридор, включил фонарь. — Такую врагу не пожелаешь. В горле у майора перехватило, ноги предательски подкосились. Из мрака вырвалось морщинистое старческое лицо. Блестели глаза, окруженные мешками кожи. Висели пакли седые волосы. Вадим попятился и чуть не сбросил с плеча ППШ. Так и до инфаркта недалеко. Вот просто хлестал с него. Он перевел дыхание и разобрался в ситуации. Фонарь светил фигуру, застывшую в проеме. Настоящая классика готического жанра. Прямая спина, спутанные волосы разбросаны по плечам, длинные одежды прикрывает костлявые щиколотки. Старая Стефания и сама, конечно же, изрядно испугалась. подняла железную кружку, в которой горела восковая свеча, подалась вперед. Она узнала злобину и расслабилась, но ее морщинистое лицо привлекательнее от этого не стало. — Какая неожиданная встреча, Стефания! — пробормотал Вадим, не узнавая своего голоса, с трудом вспоминая немецкие слова. — Могу я узнать, какого черта вы шатаетесь по замку, который контролирует подразделение Красной Армии? «Разве вы объявили комендантский час?» — осведомилась женщина. «Мы с мужем несем ответственность за собственность господина Щербана и каждую ночь обходим замок. Это входит в наши обязанности. Мы делаем два обхода за сутки, проверяем окна, двери, следим, чтобы в замок не проникли посторонние. Не вам указывать, что мы должны делать». То же самое я могу спросить у вас. Почему вы здесь? Мы тоже проводим обход. Хотелось бы посоветовать вам в следующий раз не возникать столь внезапно. Могли бы покашлять. Не забывайте, что нервы у людей не железные, а оружие всегда под рукой. Вы не могли не заметить, что мы не делаем вам ничего плохого, так что давайте существовать дружно. Договорились? Вы уже обошли дозором свое владение? — осведомился майор и покосился на часового. Тот не мог не видеть, как старуха в длинных одеждах поднималась в северное крыло. — Ну что спросишь, с простого парня. Вышла ведьма из своих апартаментов, так лучше ее не останавливать, самому же спокойнее будет, а то, глядишь, коса в руках образуется. Препятствовать прислуге лейтенант Маркин не приказывал, но кто ж знал, что эти люди и по ночам тут ходят. — Прошу меня пропустить, — сказала женщина. — Я должна проверить западный двор и подбросить дрова в камин. Вы хотите сказать что-то еще? Эта встреча оставила неприятные осадок в душе Вадима. Женщина скользила по лестнице так, словно с горки съезжала. Шуршали одежды, колебался язычок пламени, озаряя костлявое лицо. Она свернула к камину и пропала в слепой зоне. Вадим опомнился, вошел в коридор. Он стоял в северном проходе, испытывая необычные ощущения. Обрисовались узкие окна, выходящие на склон горы. Чернели дверные проемы, проходы на анфиладу. В этой части замка никого не было, и все же Злобин никак не мог отделаться от ощущения, что здесь кто-то есть. Это чувство было причудливым. Непривычным, щекотало нервы. Часовых суда лейтенант Маркин не ставил. У него не хватало людей, чтобы все охватить. Майор шел по коридору, стараясь не нарушать тишину, косился на чернеющие проемы. Явный мусор прислугу убрала, сложила у камина, но в залах все равно царил беспорядок. Все эти комнаты Вадим уже вроде бы знал наизусть, мог ходить в них с закрытыми глазами. Но не тут-то было. Он вошел в буфетную, споткнулся о подиум и ушиб колено. Ползал по полу, догонял фонарь, выпавший из руки. Зачем тут нужно это возвышение? Оно ведь не имеет никакого смысла. Майор поднялся на тридцатисантиметровый пьедестал, добрался до окна, держась за спинку дивана. Решетка на окне отсутствовала, но видимость от этого не улучшилась. Рассматривался задний двор, ограниченный каменной стеной чахлый чахлым внутри ограды. За стеной тянул лес, угадывалась тропа для патрулирования. В тех краях бойцы обнаружили фамильное кладбище, произвешав на них неизгладимое впечатление. В дальнем углу буфетной находился шкаф, в котором прятался штурмбанфюрер Ланке. СССР повезло, вместилище оказалось глубоким и пустым. Вадим осветил внутреннее пространство шкафа. На перекладине болтались одинокие плечики, пахло нафталином, как из старого сундука. Шкаф был вместительный, помимо штурмбанфюрера, в нем запросто уместились бы еще несколько человек. Загадка не разрешалась. Вадим перебрался в гостиную, оттуда в кабинет. осветила раскуроченные шкафы, в которых уже неоднократно копался вместе со своими офицерами. Аккумулятор в фонаре был не вечный, стоило поберечь его для более важных дел. Вадим вышел в коридор и выключил фонарь. Он снова стоял неподвижно, впал в какое-то липкое окоченение, не понимал, чем вызвано его беспокойство. Ему казалось, что какие-то незримые сущности подглядывали за ним с нескольких сторон, велись где-то под потолком. В итоге он рассердился. «Да не морозьте людям головы, граждане привидения!» Он вернулся на лестницу и снова встал. Подложечкой у него засосало. Здешние привидения были такие назойливые. Холл утонул в серой дымке. Отворилась дверь. Из комнаты прислуги выскользнула еще одна личность в длинной накидке и заскользила к выходу. Зажегся фонарь в руке Часового. Женщина отпрянула, но продолжала движение к выходу. Боец не стал ее останавливать. Это определенно была не старая карга Стефания. Она подошла к двери и выскользнула наружу. Часовой зашевелился, вышел из тьмы. злобин кашлянул, предупреждая его о своем приближении, спустился с лестницы и спросил. — Эй, боец, почему у тебя посторонние разгуливают по замку? Рядовой Зорин уже сменился. В караул заступил другой боец, очень рослый. Даже в темноте было видно, насколько у него оттопыренные уши. — это самое, товарищ майор, вроде не посторонняя она, живет здесь. Нам не приказывали останавливать местных, да и что я ей скажу? Она же глухонемая, не услышит. — Куда она пошла, скажи на милость. — Не могу знать, товарищ майор. Ох уж эти сообразительные головы! Те, что во дворе лучше, судя по тому, что не отослали девчонку обратно. Злобин оттянул тяжелую дверь и вышел на крыльцо. Это был приятный контраст. Воздух освежал, дул бодрящий ветерок, ноздри приятно защекотал пряный аромат хвои. Лунный свет красиво разбрызгивал серебро на еловые лапы. Двор был пуст. Станка уже убежала. Вадим спустился с крыльца, расстегнул кобуру. Лунная дорожка убегала в заросли можжевельника, шевелились ветки под напором ветерка. Из-за колонны выступил часовой с автоматом Судаева на груди. На углу заворочался еще один, но предпочел остаться на месте. Ладно, хоть не спали, это уже хорошо. — Товарищ майор, разрешите доложить? За время несения караульной службы никаких... «Отставить рядовой!» «Что значит никаких? А кто сейчас вышел?» «Так это здешняя блаженная, товарищ майор», — ответил боец. «Ну, «Что с ней взять? Товарищ лейтенант приказал прислугу не трогать. Мы так и делаем. Идет такая, как ни в чем не бывало. Капюшон на голову накинула, не скрывается вовсе. Мы, конечно, ее окликнули, спросили, куда и зачем». «И что?» — ответила, — съязвил Вадим. «Нет, она же немая». Замычала, стала что-то руками показывать и припустила по тропе. Ещё и обиделась на нас за то, что мы её остановить хотели. Так посмотрела, словно это мы сумасшедшая, а не она. «А настолько ли она сумасшедшая?» — подумал Вадим. «Вы не думайте, товарищ майор, мы обязательно доложили бы о случившемся товарищу лейтенанту. Уже собирались, но тут вы подошли. Есть идея насчёт того, куда она пошла». «Нет, товарищ майор, мы не блаженны, чтобы думать так же, как она». Ночь постепенно шла на убыль, но до рассвета оставалось больше двух часов. Мистический лунный свет расползался по округе. Вадим пересек двор и двинулся вверх по тропе. Дорожка петляла в рассеянном свете. Кустарниковый можжевельник сменился ползучим, а хапки хвоя стелились по земле. Деревья расступились На склоне раскинулась поляна, покрытая пушистой травой. Тропинка рассекала поляну, бежала дальше, терялась за ворохом еловых лап. Ветер уже не ощущался, гудел в высоких кронах. Вадим пересек поляну, присел под елочкой. Пряный запах усилился, голова у него закружилась. Слишком хорошо тоже нехорошо. Он привалился спиной к какому-то пню и закрыл глаза. здесь тоже все было не таким неправильным чужим не поддающимся контролю мысли майора путались уходить глубоко в лес ему не хотелось да и не было нужды девчонка скорее всего пойдет обратно этой же тропой но когда зачем эта блаженная пошла в лес она ничего не боится другого времени у нее не нашлось Вадим с удобством расположился на пеньке, закурил, спрятал тлеющую папиросу в кулак. Странные мысли поползли в его голову. А если Станка всего лишь корчит из себя блаженную, а все остальные ей подыгрывают? Она может быть связана с немцами. Идея, конечно, вздорная, но чего только не случается в жизни. Сон отрезало начисто, он ждал. Послышался шорох, на тропе возникла фигурка. Девушка проскользнула мимо дерева, за которым пристроился контрразведчик. Он выбрался на дорогу, пригнулся и последовал за ней. Луна еще не спряталась. Станка торопилась, помахивала плотняным мешочком. Капюшон накидки был надвинут на голову. Майор сократил дистанцию и выразительно кашлянул. Девушка не среагировала на это, обогнула валун, вросши в землю, вышла во двор. «Эй, Станка!» — окликнул Вадим. Она опять не среагировала. Собственно, так и должны себя вести глухонемые люди. Вадим догнал ее, взял за руку. Она испуганно дернулась, замычала. В глазах, объятых страхом, отразилась луна. Он отобрал у нее мешочек. Девушка возмущенно замахала руками потянулась за своей вещью. Мешок был набит чем-то мягким. Вадим в недоумении запустил в него руку, нащупал скрученные ветки, листья, пучки травы и больше там ничего. Он стушевался, пожалел о потерянном времени. Девушка пронзительно смотрела ему в глаза. Она все видела. Темнота не являлась для нее помехой. Потом Станка вырвала у него мешочек и засеменила к дому. Из-за колонны выступил часовой, сделал вялую попытку заступить ей дорогу. Вадиму показалось, что она пробежала сквозь него. Боец узадаченно почесал затылок. заскрипела входная дверь. Странная девица пропала. Майор стоял посреди двора, пытался выудить из головы что-то дельное. Часовые на цыпочках удалились, чтобы не мешать ему.